и осмотреть себя. Даже не смогла поднять руку, чтобы поправить порванную футболку, свисающую клочьями, которая облепляла мое истерзанное тело. "Сука, ублюк!" орал разъяренный мужчина, стоя надо мной. "Где мой брат?" С новой силой заорал, словно полуумный. Не дождавшись от меня ответа, схватил за ворот изодранной футболки. Каким-то чудом уцелевших во всей этой вакханалии, и с силой дикого зверя потянул вверх, карячу от боли. Ребра ноют невыносимо, даже нормально вдохнуть глоток воздуха не получается. Руки плетьми висят вдоль тела, а ноги совсем не двигаются. Только этот урод не успокоился и потряс меня за шкварник, словно сломанную куклу. «Говори, тварь. Снова отшвырнул к стене взвыла от боли, прострелившей все мое тело, и свернулась на бетонном полу в клубок, напоминающий букву ЗЮ. Только сквозь пелену, затянувшую мои глаза, проследила, как этот нелюдь отошел к двери и тут же вернулся ко мне. Снова будет бить. За что? Я не знаю, за что. Чувствую, как мое тело окатили ледяной водой. Как же холодно сжалась еще плотнее, насколько позволяла боль, еле подтягивая под себя ноги. А очухалась. Присаживается передо мной на корточке, сразу накручивая мои волосы на свой кулак, да так, будто бы собрался снимать с меня скальп. Хотя уже ничему не удивляюсь. Как же ты отстойно воняешь? Скривился, не скрывая брезгливость на своем лице. Все это вижу в щелку заплывшего от фингала глаза. Голова кружится, и даже не удивлюсь, что у меня сильное сотрясение. Ведь удары приходились головой о стену, да и кулаком бил по лицу не один раз. Встал, отпуская мои волосы, достал из кармана белоснежный носовой платок и вытер руки. Ткнул ботинком, начищенным до блеска, мне в живот